История о монахе-художнике Около тысячи лет тому назад в знаменитом храме Мейдера, что стоит на берегу озера в городке Оцу, в провинции Оми, служил священник, которого звали Коги. Был он не только человеком весьма ученым, но и выдающимся художником. С одинаковым блеском он рисовал картины на священные сюжеты, пейзажи, животных и птиц, но особенно ему удавались изображения рыб. Да и сам он любил рисовать их. После исполнения своих священных обязанностей, если позволяла погода, Он обязательно отправлялся на берег озера, шел к рыбакам и за хорошую плату просил поймать ему рыбу. Настаивал твердое условие: рыба должна быть не только живой, но и обязательно не претерпеть ни малейшего урона. Пойманное создание он помещал в сосуд с водой. Там она плавала. Освящение хрисовал ее, кормил, разговаривал с у нас любимым питомцем и после отпускал обратно в озеро. Причем делал это всегда собственноручно. Наконец, его картины с изображением рыб приобрели такую известность. что люди издалека приезжали полюбоваться ими. На самые лучшие свои полотна он писал не с натуры, а по памяти. Ему часто снились сны, в которых он наблюдал за обитателями вод, и он приносил свои впечатления на или бумагу. Однажды он по обыкновению пришел на берег озера, чтобы понаблюдать за тем, как плещутся в воде любимые создания. Смотрел долго и задремал. И приснилось ему, что он очутился под водой, превратился в рыбу и играл там со своими собратьями. Очнувшись, понял. Увиденное столь живо засела в памяти, что его необходимо немедленно запечатлеть, и он нарисовал картину. Изображение ему так понравилось, что он повесил его у себя в спальне и назвал «Приснившийся Сазан». Надо сказать, что преподобный Коги никогда и никому не продавал и не дарил своих картин с изображениями рыб, хотя с другими произведениями, пейзажами, рисунками птиц, зверей и цветов расставался без сожаления. Он говорил, что никогда не продаст полотно, на котором нарисовал живую рыбу, тому, кто способен убить и съесть, То замечательное живое существо. Но ну, те, кто хотел приобрести его картины, разумеется, употребляли в пищу дары вот, и поэтому соблазняли художника изрядными суммами. Но он был непреклонен. Однажды летом Коги заболел. Состояние его ухудшалось, и примерно через неделю после начала болезни он абсолютно утратил способность двигаться и потерял дар речи. Все подумали, что он умер. Были исполнены необходимые погребальные обряды и прочитаны за упокойные молитвы. Назначили уже и время похорон, когда ученики, обрежавшие тело, Заметили, что оно сохраняет тепло и остается гибким. Тогда решили отложить погребение и понаблюдать за состоянием учителя. В тот же день в полдень Коги внезапно очнулся, обвел взглядом тех, кто стоял рядом, и спросил, «Сколько времени я был без сознания?» «Больше трех дней», отвечал один из послушников. «Мы бы уже подумали, что вы умерли. Нынче утром прихожане и ваши друзья собрались в храме для злопокойной службы. Мы провели службу, но потом обнаружили, что на вашем теле нет следов тления. Более того, оно гибкое и теплое. И тогда мы решили повременить с похоронами. Теперь мы очень рады, что поступили таким образом. Слушай, ученика, старый художник одобрительно кивал, а затем сказал: "Я хочу, чтобы кто-нибудь из вас не немешкая поспешил в дом господина Тараносуке, где в этот самый момент празднуют молодые люди. Они едят рыбу и пьют вино. Скажите им, наш учитель ожил, и он просит вас оказать ему любезность, оставить праздничный стол и поспешить к нему без промедления, потому что хочет поведать весьма необычную историю. И еще. продолжал священник. «Когда окажетесь в доме, посмотрите, что делают Саке и его братья. Может быть, я ошибаюсь, и они вовсе не празднуют». Когда послушник очутился в указанном доме, то с удивлением отметил, что и его брат Зюра и их приятель Камори действительно празднуют, как и сказал священник. Но как только послушник сообщил им то, что просил сказать Кое, все трое немедленно прервали трапезу и поспешили в храм, священник которого к тому времени уже перенесли на кровать со смертного ложа, приветствовал вошедших доброй улыбкой. После того, как необходимые к случаю слова были произнесены, он сказал. «А теперь, друг мой, ответьте, пожалуйста, на те вопросы, которые я вам собираюсь задать. Прежде всего, будьте так любезны, скажите, не покупали ли вы сегодня рыбу у рыбака по имени Бунси?» «Да, именно так, покупали», — отвечал Суке. «Но как вы узнали?» «Потерпите немного», — сказал священник и продолжил. «Этот рыбак Бунси сегодня постучался к вам в дом. В корзине у него была рыба трех футов длиной». Случилось это сразу после полудня. В как раз только сели играть в Го. А Камори наблюдал за вашей игрой и ел персик, не так ли? Совершенно верно. Так и есть, одновременно ответили суке и Камори. И в голосе их звучало немалое удивление. И как только Камори увидел эту большую рыбу, продолжал священник, он немедленно согласился купить ее. И кроме той цены, что запросил рыбак, предложил ему персиков. Он положил их на тарелку и к тому же налил три чашки саке, которые тот и выпил. Затем позвали повара. Он пришел, осмотрел рыбу и выразил свой восторг по ее поводу. А потом по вашему приказу он выпотрошил ее, нарезал и приготовил праздничный ужин. Все происходило именно так, как я сказал? Да, все именно так и было, отвечал суке. Но совершенно непонятно, откуда вы знаете, что происходило в нашем доме. Пожалуйста, расскажите, откуда вам это стало известно? Все так странно и удивительно. Ну что ж, послушайте теперь мою историю, отвечал священник. Все вы думали, что я умер. поскольку пришли на заупокойную церемонию в храм нынче утром. Но должен вам сказать, что три дня назад сам я совершенно не думал о том, что серьезно болен. Единственное, что хорошо помню, я ощущал большую слабость, и мне было очень жарко. Причем настолько жарко, что я решил встать и выйти на улицу, чтобы прохладный воздух остудил меня. С большим трудом я встал с постели и вышел на улицу. Идти мне было трудно, и потому я опирался на палку. Вполне возможно, мне только почудилось это. Но вы уже убедились. Все мои видения подтверждаются. И я собираюсь рассказать все в точности, что случилось. Выйдя из дома на свежий воздух, я ощутил внезапную легкость во всем теле, почти невесомость. Наверное, так себя чувствует птица, вырвавшаяся или выпущенная на воле из клетки. Я пошел от дома, уходил все дальше и дальше, пока не достиг берега озера. И так поразила меня красота его вод, голубых и чистых, что я ощутил неотделимое желание искупаться. Я сбросил одежду и прыгнул в воду. Удивительная вещи я обнаружил, что могу плавать очень быстро и совершенно свободно. Хотя до болезни, признаюсь, плавец я был совсем не никудышный. Вы можете посчитать, все, что я рассказываю, — сон, и ничего более. Ну слушайте дальше. Пока я плавал и делился на собственное умение, видел, что вокруг меня и подо мной резвится множество рыбешек. Они были такие красивые. И внезапно я остро позавидовал тому счастью, что они, видимо, испытывали. Ведь я понимал, что человек, как бы хорошо он не умел плавать, не способен наслаждаться так, как рыба, резвясь в глубинах. В тот же момент прямо подо мной появилась огромная рыба. Приблизил свою голову к поверхности, она высунула ее наружу и оказалась рядом с моим лицом, а потом зашевелила губами и заговорила человеческим голосом. «Ваше желание можно легко осуществить!» «Пожалуйста, подождите здесь минутку!» Она нырнула в глубину и исчезла. Прошло несколько мгновений, и я увидел ее вновь. Теперь она была не одна. Верхом на ней сидел человек. На нем были богатые одежды, а волосы уложены в особую, очень сложную прическу. Понятно было, что человек – это непростой. Выглядел он как настоящий принц. Обращаясь ко мне, он сказал, «Я принес вам весть от самого короля дракона. Он узнал о вашем желании хотя бы ненадолго превратиться в рыбу, чтобы насладиться свободным плаванием в глубинах вод. Поскольку вы спасли жизнь множества водных созданий и всегда сострадали живым существам, бог вод дарует вам обличие золотого карпа. И теперь вы сможете наслаждаться, плавая в глубинах. Но вам следует соблюдать осторожность. И не есть других рыб. Нельзя вам также есть пищу, что предназначена рыбам». Даже если от нее исходит запах, перед которым вы не в силах устоять. И особенно вам следует опасаться рыбаков. Они могут поймать вас. А еще берегите данное вам тело. Постарайтесь не повредить его. С этими словами рыба и ее седок дынули в глубину и исчезли из виду. А я взглянул на свое тело и увидел, что все оно покрыто чешуей, крупной и сияющей, как золото. И еще обнаружил, что у меня полники, И понял, что превратился в золотого карпа. А потом я узнал, что могу плавать, где только захочу. и я поплыл, и посетил множество прекрасных мест, и наслаждался тем, что видел. Иногда мне хватало отблеска от луча солнца, что танцует на поверхности вод, а иногда я подолгу любовался отражением холмов и деревьев, что склонились над водой, восхищался причудливой игрой изломанных теней на водной рябе, дрожащей под ветром. Особенно мне запомнился берег одного острова. Может быть, этим островом был Акицусима, а может, Кикубусима. Он отражался в воде ответственной красной стеной, Иной раз я подплывал к берегам так близко, что мог даже разглядеть лица людей, слушать голоса и разговоры тех, кто шел по пляжу. Случалось, я даже засыпал у самой поверхности озера. Но меня вдруг будил удар весла приближающейся лодки. По ночам я восхищенно наблюдал причудливую игру лунного света, что строится по волнам. Однажды меня сильно напугали рыбаки из Катаса, когда вышли целой флотилией на ночную ловлю. Я едва успел укрыться от их сетей. Бывала погода портилась, холодало, налетал ветер. Тогда я уходил на глубину, очень глубоко, даже на тысячи футов, и там резвился у самого дна. Но после двух или трех дней, этого ни с чем не сравнило беззаботного удовольствия, я почувствовал голод и вернулся обратно в надежде поискать что-нибудь съестное. Как оказалось позднее, в то же самое время, рыбак Бунси отправился ловить рыбу. Я видел, как он забросил снасть. На крючок он насадил нечто такое, что так хорошо пахло. Но тут я вспомнил предостережение короля дракона и метнулся во говоря себе, Ни при каких обстоятельствах я не стану есть пищу, что приготовлено из рыбы. Ведь я верный ученик Будды». Однако через некоторое время год мой стал нестерпим настолько, что я не мог доли бороться с искушением и поплыл обратно к наживке, что забросил Бонси. Я плыл и думал: даже если Бонси и поймает меня, он не причинит мне зла, ведь мы с ним такие давние друзья. Не мог я противостоять искушению. Приманка на крючке источала такой аромат, что голова шла кругом, и я заглотил ее. В тот же момент леска дернулась, И Бунси поймал меня. Он тащил меня из воды, мне было больно, и я закричал. «Что ты делаешь? Ты же поранил меня!» Но он, казалось, не слышал. Он выдернул крючок из моей губы и бросил меня в корзину. А затем отнес к вам домой. Когда корзину открыли, я увидел, как вы, сука Эдзюра, играете в Го, а Камори смотрит на вас и ест персики. Потом все вместе вы пошли на веранду посмотреть на меня и восхитились, какая большая попалась рыба. Я закричал тогда, что было сил. «Я не рыба. Меня зовут Коги. Я священник Коги. Пожалуйста, отпустите меня. Я хочу вернуться к себе в храм». Но вы только захопали в ладоши от восторга и не обращали ни малейшего внимания на мои слова. Затем повар тёз меня на кухню и бросил. Я ударился. Мне было так больно. На разделочный стол. Там лежал ужасный огромный острый нож. Левой рукой повар прижал меня к столу, а правой взялся за этот нож. И я заключал, обращаясь к нему. «Как можешь ты поступать столь жестоко? Ты хочешь убить меня?» «Меня, верного слугу Будда! Помогите! Помогите!» Но через мгновение я почувствовал, как сталь вошла в мое тело, и меня пронзила боль. Ужасная, непереносимая боль. В этот самый момент я очнулся и увидел себя здесь, в этом храме. Когда священник окончил свой рассказ, все, конечно, были поражены, а затем заговорил Суке. Теперь я припоминаю, что когда мы рассматривали рыбу, челюсти ее все время шевелились, но мы не слышали никакого голоса. Теперь мне немедленно следует отправиться слугу домой. пусть соберет остатки рыбы и опустит их в озеро». А Коги вскоре отправился от болезни, снова вернулся к своим кистям и краскам и создал ещё много полотен. А потом уже много лет спустя, после смерти художника, случилось так, что несколько его картин с изображением рыб упали в воду. И что бы вы думали? Едва те очучились в озере, как нарисованные рыбки тут же сорвались со своих мест на шёлке и на бумаге и, вернул хвостом, скрылись в глубине вод.